Глава восьмая. Доверие. «Тогда сделаем все по правилам». Я резко оборвал повисшую паузу. «Если готовы, подтвердите». «Конечно». Похоже, Озеров не ожидал, что я так быстро соглашусь. Ошибка, но хочется верить, что не критичное. «Ориентируйтесь по горе, откройте свой канал, я скину координаты». «Там стоит один из моих кораблей. Можете приземлиться рядом». «Я вижу гору и корабль, император». Теперь в голосе командора едва заметно, но все же проскальзывало волнение. «Подтверждаете разрешение приземлиться?» Озеров явно начал что-то подозревать, особенно когда увидел, что один из кораблей императора — это фрегат Салдоков, который под моим управлением разнес их флот в прошлой петле. Вот только до правильных выводов он пока так и не дошел. По крайней мере, пока. Корабль повстанцев начал разворачиваться и ложиться на курс к одинокой горе. «Подтверждаю. Садитесь. Следом я. Конец связи». Я отключился от диалога и повернулся в сторону недоумевающего Бенита. «Ты хочешь подбить его?» — догадался он. Но я ведь уже говорил, что на одном дистанционном управлении без техник и щитов даже фрегату Маури не справится с кораблем с экипажем. Тем более, что они уже держат под контролем нашу телеметрию, а потому стоит нам активировать щиты или орудия, повстанцы первые откроют огонь или сбегут. После такой речи я только и смог что улыбнуться. Похоже, даже мой друг не сумел понять, что именно я задумал. И это повышает наши шансы. Теперь я начинаю верить, что повстанцы на самом деле не успеют среагировать. Ты читал про то, как на земле защищали Севастопольскую бухту? Я хитро посмотрел на него, подняв щиток шлема. Барон задумался, понимая, что у меня есть хитрый план. Но с историей Крымской войны он, конечно же, не был знаком. Впрочем, подобные приемы применялись и в других земных конфликтах. Правда, я его немного модернизировал с учетом реалий. Чтобы не допустить более сильный флот врага в бухту, откуда те смогли бы обстреливать город, мои соотечественники затопили на их пути свой собственный флот, пояснил я другу. Они бы не смогли победить в бою, но придумали, как добиться своего, несмотря на неравенство сил. Корабли перекрыли фарватер, а матросы с них ушли сражаться за землю. «Макс, время!» Вели показал на экран, где было видно, что корабль повстанцев уже приступил к посадке. «Функция самоуничтожения. Я решил закончить свой рассказ, сразу перейдя к самой сути. И Бен тут же засиял от восторга. Подобная возможность была предусмотрена на всех, даже малых кораблях Вели, И если «Аренака-4» – дипломатический космолет не исключение, то фрегат «Императора» тем более. Активировано удаленное управление кораблем. Желаете просмотреть доступные функции? Хорошо, что я неплохо ориентируюсь в меню теперь уже по праву своего корабля. Вот он, вариант «Самоликвидация» – отдельный пункт с двойным подтверждением. Вы уверены в необходимости уничтожить корабль? «Действие необратимо. Вне петли – да, а в нашем случае это будет просто маневром. И так подтвердить». Корабль повстанцев как раз сел на склоне горы неподалеку от фрегата «Лорда Арика». Мгновение ничего не происходило, а потом в эфире раздался глухой стук, как будто кто-то уронил гирю на цементный пол, и вершину горы озарила вспышка. Сначала яркая, ослепительно-белая, а потом уже синеватая. И вот тут по-настоящему грохнуло. «Надеюсь, теперь мы сможем отдохнуть от гостей», задумчиво произнес Бен, глядя на покрытую плотным белым дымом гору. «Какое-то время», — пивнул я, «если, конечно, следом за ними не шел боевой флот». Впрочем, большая часть их сил сейчас на земле, Но не удивлюсь, что Лана с командором смогли бы найти еще каких-нибудь не самых приятных союзников. Я как раз открыл видео с последними секундами, заснятыми кораблем солдоков перед самоуничтожением. И там можно было рассмотреть, как за вспухшими от взрыва переборками космолета повстанцев сидят тысячи химер. Что ж, буду знать, что Союз сопротивления и ВВ-сектора оказался не случайным и что они и в следующий раз, скорее всего, опять будут действовать вместе. «Будь тут еще флот, они бы уже проявили себя», — уверенно заявил Бенито. «А вот кто сможет спутать нам все планы, так это Император». «Черт, а ведь он действительно прав. Если я могу перенестись на свой корабль в режиме базы, то точно такая же возможность есть и у отца Ами» а значит, в любую минуту мы можем ждать хозяев, которые быстро напомнят нам, что мы тут всего лишь гости. Ты прав. Я сел в капитанское кресло и пробежался по командной панели. Нужно действовать, пока нас не опередили. Я вызвал меню управления и сосредоточенно принялся изучать его, ища хотя бы малейшую возможность ускорить процесс погружения в защитный пояс Фьорна. Но в то же самое время я прекрасно понимал, что и сам император, который обычно этим занимался, тоже предпочел бы поторопиться. Но тем не менее, раз за разом он возвращался именно в четверг. Так что вряд ли есть способ добиться цели быстрее. Корабль должен мимикрировать, слиться с окружающей средой. И значит, нам остается только ждать. Стоп. «А что, если есть возможность заблокировать перенос на базу?» Внезапно осенило меня. «А почему нет?» Я проходил сюда через панель идентификации, система меня приняла, и теперь я фактически владелец этого космолета. Это раз. На своем корабле я добавил себя в ряды тех, кто может переноситься на борт. А если можно добавлять, значит, можно и вычеркивать. Это два. «Теперь бы перевести теорию в практику, и было бы идеально». «Это можно, можно сделать», — подтвердил Китс, внимательно наблюдавший все это время из технического коридора. «Ты можешь зайти», — пригласил я, и тот, бесшумно помахивая хвостом со змеиной мордой, зашел на мостик. «Может быть, котик и вправду сможет подсказать, что делать».